Глава шестая Багровые блики тусклого светила почти не касались земли, но, видно, всё было чётко и ясно. Я чувствовала досаду. Нет, самую настоящую злость. Откуда-то пришло знание, что раньше, для того, чтобы взобраться на этот холм, существу, в теле которого я находилась, нужно было всего пару минут. Сейчас же оно потратило на это гораздо больше времени. И оно... задыхалась, устала. для него это было чем-то невероятным, сродни тому, как если бы их мир полностью затянутый свинцовыми тучами, вдруг неожиданно обрел жизнь. Зазеленила трава, то, что осталось от деревьев дало бы новые побеги, но ведь это невозможно, как невозможной усталостью демона от простой физической нагрузки. Да, на этот раз я похоже превзошла сама себя и смотрела на мир глазами рогатого. большеоль того, Я знала, что он чувствует, знала с абсолютной точностью. Демон подошел к группе таких же существ, как бы полностью сотканных из тьмы, и в то же время вполне материальных. Они стояли вокруг колонны, точной копией той, которую мы видели в диком мире. Только этот источник был в ужасном состоянии. Он трескался и осыпался прямо на глазах. Рогатые начали все вместе читать какое-то заклинание. А тот, в чьем теле я была, руководил этим процессом, направлял, заставлял потоки течь все быстрее. Этого замело действие. Обрушение колонны замедлилось, но не прекратилось. И я в полной мере почувствовала отчаяние этого существа. А потом услышала фразу, отпечатавшуюся огненным оттиском в моем сознании. «У нас больше нет времени». Я так и не поняла, сказал ли он ее на самом деле, но чувствовала, что она отражает суть того, что происходит сейчас в этом месте. Это был не вещий сон и не сон о прошлом. Я увидела настоящее. Откуда-то я и это знала. Была на сто процентов уверена. Я медленно приходила в себя после сна. Никак не могла сосредоточиться и собрать мысли в кучку, Всё же хроническая усталость брала своё, потому что последние три дня мы только и делали, что занимались сканированием военных. Три дня непрекращающейся головной боли и перенапряжения. Три дня я вваливалась в палатку на закате и отрубалась. Остальные были примерно в таком же состоянии. Правда, теневикам, задействованным в сканировании, было ещё хуже. Наши усилия не пропали даром, и мы смогли выявить аж восемь человек с блоками — Потрясающее достижение, учитывая то, что, по большому счёту, оно ничего не значит. Ведь у зачинщика, или главного, скорее всего, этого самого барьера нет. А это, в свою очередь, значит, что нужно сканировать вообще всех. На что нашими силами уйдёт где-то около месяца, если не больше. Естественно, столько времени у нас в запасе не было. Да и вообще это как-то неразумно. Я стала в голове прокручивать подробности сна. Итак, что мы имеем... а имеем мы разрушающийся источник, чем очень озабоченные демоны. Интересно, этот черно-бордовый мир — это мир рогатых? А если так, то я понимаю, почему они хотели оттуда куда-нибудь свалить. Уж очень тягостное впечатление он оставляет. В любом случае, надо обо всем рассказать декану Демуру. Вдруг это важно? Хотя, по моим собственным ощущениям, это не так. Потянулась и встала со своего места — Спину ломила, затёкшие конечности ныли, голова гудела. Это только в первую ночь мне показалось, что спать на полу удобно. Просто тогда было всё равно. Но сейчас я на своей любимой шкурке ощутила все прелести местного представления о комфорте и походных условиях. Что ж, теперь первоочередная задача — найти дядю. Нет, я знала, что он обитает где-то в штабном корпусе, вместе с оставшимся преподавательским составом. состоящим из двух тренеров, нашего и оборотней, но вот где именно не имело ни малейшего представления. С трудом поднявшись и сбегав в душ, благо тут был, решила идти на поиски. Может, мне повезет, и я его успею прихватить до начала последней порции сканирований. Мы пока не проверили тех, кто был в дальних патрулях. К ним предстояло съездить». Но тут уж меня не взяли, а передали на поруки Паиру, как наиболее ответственному из друзей-знакомых. Я оскорбилась, обиделась и вообще не планировала разговаривать с деканом и Лоором ближайшие лет тысячу. Впрочем, моя угроза не произвела на них никакого впечатления. Дядя лишь строго посмотрел и обозвал капризным ребёнком, а Кир вообще сидел и наглух мылялся. Я, разумеется, своё слово хотела сдержать, но тут приключился сон, и пришлось пересматривать... приоритеты. Как только я вышла во двор, на меня волнами начало накатывать плохое предчувствие. Интуиция врещала, но я ничего подозрительного не заметила, только вот еще один отряд вернулся с дежурства и сейчас спора проходил через ворота. От них отделилась пара военных, как тут принято, без знаков отличия, и направилась в сторону штаба. Мне нужно туда же, поэтому я решила пристроиться за ними. Что мной двигало, все просто. когда перед тобой три десятка злых, голодных и уставших мужиков, лучше либо не попадаться им на глаза, либо держаться поближе к тем, кто может защитить. А двое, судя по целеустремленности, шли докладываться, а значит, не просто солдаты. Я прошла примерно половину дистанции, когда у меня перед глазами бешеным калейдоскопом замелькали картинки видения. Я сейчас уже умела от них закрываться, но в сложившихся обстоятельствах решила, что это неправильно». Если с помощью дара я смогу что-то увидеть, то это будет хорошо. И сейчас я смотрела на то, как группа молодых мужчин военных что-то весело обсуждает. Смеясь, потом к ним подходит еще один мужчина постарше. Видимо, он имел какую-то власть, влияние, а может, уважение, потому что молодежь тут же замолчала и склонила голову в поклоне». Он начал им что-то рассказывать или давать указания по мере того, как он говорил, лица остальных становились строже, собраннее, целеустремленнее и жестче. Они согласно кивали, а я вдруг заметила в руках старшего нечто подозрительно знакомое. Военные не обращали на это внимания, либо не видели, либо не знали, что это. А вот я предмет опознала, демонский артефакт. Я видела, как мужчина его активировал, Видела, как он рисует какие-то руны на телах застывших мужчин, видела, как их зрачки наполняются чернотой. Но это мгновенно проходит. Старший мужчина еще что-то им сказал, и они начали расходиться. А когда обернулись стоящие спиной, то я поняла, что это те военные, которые были обезврежены недавно, те, у которых стояли теневые блоки. Вот, значит, как это делается». Но обладатели демонского артефакта среди выявленных пособников демонов не было, естественно. Так же, как не было еще двух мужчин из этой группы. Вот почему то густо, то пусто, то чертовы ментальные способности молчат, то наоборот, выдают подряд все, что есть — сны, видения, предчувствия. Ноги стали ватными, голова кружилась, поэтому пришлось привалиться к ближайшему дереву, чтобы отдышаться. «Теперь повода найти декана будет аж два». Впрочем, с поисками проблем не возникло, так как дядя как раз выходил из здания из штаба, а увидев меня, поджал губы и направился в мою сторону. «Лина, с тобой всё в порядке». Я думала, что он зол, но взгляд у него был обеспокоенный. «Надо поговорить. Я с огромным трудом ворочила языком, который, казалось, распух. Срочная информация». Декан де Мур ещё раз пристально посмотрел на меня и, не удовлетворившись увиденным, повёл в штаб. Зайдя в первый попавшийся пустой кабинет и навесив заклинание тишины, он усадил меня на стул. Вовремя. Думала, что позорно не удержусь на ногах. В этот раз откат от видений почему-то был особенно тяжёлым. «Ты слишком вымоталась, поэтому так плохо. Не умеешь дозировать силу, опустошаешь резерв и начинаешь использовать ресурсы организма», — ответил он на невысказанный вопрос. «Видения были. Всё-то он знает, только вот откуда?» «По виду догадался», — хмыкнул он. «И нет, я не читаю твои мысли. Это развлечение оставим Милору». «Так, ладно, шутки в сторону. Покажи, что видела». Это было тяжело. Магия не хотела подчиняться, связь рвалась. Похоже, дядя прав, я действительно на пределе. Слишком много эмоциональных потрясений, слишком много использования магии. Несмотря на то, что мне лично никого выявить не удалось, силы-то все равно расходуются». и у меня процентов семьдесят из нее утекают мимо. Но, приложив некоторые усилия, декану все же удалось увидеть то, что видела я. «Лина, ты видела этих людей раньше?» «Нет, они точно не из тех, кого я сканировала. Но видение возникли тогда, когда в ворота заходил отряд с дежурства. Я их особо не разглядывала, но уверена, что это кто-то из них». «Ладно, проверим». А сейчас ты идешь в ваш шатер и медитируешь как минимум два часа. Тебе нужно восстановить силы и душевное равновесие. Это еще не все. Я же вас искала. Мне опять приснился сон о демонах. Я быстренько пересказала то, что видела. Лорд де Мур выслушал с королевским спокойствием и никак не прокомментировав, удалился, по всей видимости, решать проблемы с диверсантами и артефактами. Я же не стала ни о чём расспрашивать, а решила последовать приказу дяди отдохнуть, как только поем. После завтрака я заметно повеселела. Основная заслуга в этом лежала на плечах Диэля, который старался вывести меня из сомнамбулитического состояния и без перерыва сыпал шутками и историями. Впрочем, когда я чуть пришла в себя, поняла, что он поднимал настроение не только мне, но и Рит, которая все последние дни сидела как в воду опущенная. Ей не досталось никакой общественно полезной работы, и она осталась наедине со своими мыслями. С каждой секундой ей становилось хуже и хуже. Я это чувствовала своим даром, да и внешне было заметно. А вот рядом с Риаей она хоть немного, но оттаивала. На Кира я не обращала внимания, точнее, воротила нос от его попыток помириться. Я всё же не несмышлённая девочка, чтобы ко мне представляли няньку, да ещё ту, которую я не сильно люблю — Хм, что я там говорила о несмышлённых? Ладно, проехали. Надо простить, Лоора, иначе веду себя как-то глупо. Впрочем, это совершенно не значит, что я не могу действовать ему на нервы. В кое-то веке поступлю как настоящая женщина и по мурыжу ещё. Господи, о чём я только думаю? Тараканчики к ноге, куда побежали, зараза, такие. И того из столовой мы выходили втроём. Я, Ридика и Диэль. В этом же составе мы отправились к шатрам-палаткам. Да, Ариа и не мог зайти к нам в гости, на входах поставили охранное заклинание на противоположный пол, на всякий случай. А то это ведь военная база, где очень много всяких разных мужчин, мало ли. Так вот, парень к нам зайти не мог, но ведь у входа мы могли посидеть вместе, отдыхать пойти позже. Когда подругу приведем в норму. И мы бы, наверное, дошли отдохнули, но чутки ушарит уловили какую-то возню за ближайшей постройкой, и она решила посмотреть. Точнее, как во сне завернула за угол. Мы даже со старостой не сразу сообразили, что она не идёт рядом, и это было чертовски странно. Но когда поняли, ринулись за ней, нагнав тот момент, когда она уже выходила на открытую площадку. Дель, слава богу, среагировал быстро и, схватив подругу за плечо, дёрнул обратно. Это спасло ей жизнь, потому что угол на уровне ее лица опалил фаербол. «Рид, слышишь меня, Ридика?» Парень встряхнул соседку, у которой лицо было перекошено от ужаса. «Быстро иди ищи декана демура или кого-то из руководства база. Поняла меня?» Дель добавил принуждение, и она медленно и как-то неуверенно кивнула, развернулась и пошла почему-то обратно в сторону столовой. «Куда она?» «Оставь, пусть идет. Не нужно, чтобы она была тут». Я недоумённо повернулась к Реае. «Там взведённый демонский артефакт. Несколько солдат лежат без сознания, и какой-то мужик рисует руны». Я тут же вспомнила видение. «Значит, главный решил себе смастерить новую группу сподвижников, раз уж старых почти всех похватали. Этого нельзя допустить. Попробуем сами?» «Как у тебя с резервом?» Вопросом на вопрос ответил Реае. «Не очень. Сейчас такое скрывать не стоило. Но он ведь там один...» «А если он завершит обряд, то их станет много. Лови потом». «Согласен». «Слушай, а почему он на нас не нападает? Рид ведь должна была его спугнуть». «Видимо, ритуал важнее». «Так, смети его водным валом, а я спленаю ментальными путами. Он сейчас вряд ли сможет поставить щит». «Ну, что сказать. Противника мы слегка недооценили. Когда я погнала в его сторону каскад воды, он успел отпрыгнуть и поставить щит». Это чертовски хреново, потому что все, мой резерв был почти на нуле. Реаи тем временем сотворил сотню воздушных клинков и направил их в сторону мужчины. Вот только эффект опять же был нулевой. По всей видимости, либо он был очень силен, либо его прикрывал еще какой-то артефакт. Диэль бомбардировал его все новыми и новыми заклинаниями. Но единственное, чего нам удалось достичь, это прервать ритуал». Ему между тем надоело с нами играть, и он направил в нашу сторону огненный шквал. Старости пришлось меня прикрывать, потому что я даже щит была сделать не в состоянии. Очень плохо. «Есть идеи?» — устало спросил Уриая. «Да, но тебе нужно поднапрячься, уж извини». Он сочувственно покосился на синюшную, судя по цвету рук и тяжело дышащую меня. «Тебе придется применить телекинез. Когда он в следующий раз откроется для атаки... пока я свяжу его боем. Применить магию тонкого плана с практически нулевым резервом? Да как нифиг делать? Ты что, издеваешься, что ли? Прости, но других идей нет. Сквозь зубы прошепил он, потому что наш противник опять пошёл в атаку, пытаясь нас поджарить. Может быть, Ридика всё же приведёт помощь? Но моим надеждам не суждено было сбыться. Никто не торопился нас спасать. Такое ощущение, что гул пламени и другие звуки боя вообще никто не слышит. Как это могло быть на огромной базе, вообще-то, говоря, не совсем понятно. Через пару минут нашего скоротечного столкновения я стала замечать, что Диэль подустал, а вот наш противник бросается заклинаниями, как ни в чем не бывало. Странно вообще-то, но тем не менее до меня дошло, что идеи старосты единственно возможная». На телекинез тратится гораздо меньше сил, чем на объемное заклинание. Правда, управлять им во много раз сложнее, чем заклятием или чистой стихией. Сначала я хотела поразить его собственным кинжалом, висящим на поясе, но поняла, что он это заметит и успеет защититься. Но ведь у нас есть до сих пор лежащие без сознания люди, вооруженные люди. У каждого из солдат был либо меч, либо кинжал, либо лук, хоть последний мне и без надобности. Достроить план мне не дали. Противник еще раз пошел в атаку, кидая в нас фаербол за фаерболом. Усиленный щит Реаи выгибался и гудел, а сам парень обливался потом и скрипел зубами. Что ж, это мой шанс. Я сформировала собственный щит. К сожалению, из-под защиты Деяли использовать силу невозможно. Нам же прилетит. Руки и живот начало тянуть. Первый признак того, что магии начинает пожирать организм вместо резерва. Стараясь действовать незаметно, я сфокусировалась на небольшом кинжале, торчащем из глинища сапога одного из солдат, напитала магией и тихо его оттуда выдернула. Пока Реая отвлекал диверсанта, я улучила момент, когда тот открылся. Не знаю, что на меня нашло и как я это сделала, но удалось попасть точно в сердце. Бить со спины неправильно, но в данный момент меня это мало волнует. Мы живы. Я опустила руку со щитом, а потом и сама упала на колени. Ноги не держали. Вокруг стоял какой-то звон, в глазах плыло и переливалось. Силы оставили меня. Не знаю, сколько прошло времени, когда кто-то аккуратно поднял меня и что-то спросил таким родным голосом. Я так и не поняла, что именно. Но смотрела в обеспокойные глаза Кира. И у меня прибавлялись силы от одного этого взгляда. Потом просто повисло на нем. Не знаю, что мне не дало потерять сознание, но факт в том, что я даже до целителя дошла на своих двоих. Впрочем, меня очень быстро оттуда выгнали, дав восстанавливающую настойку, приказав идти спать. У лекарей не было времени со мной возиться, потому что пострадавших от действия артефакта было 12 человек, и их нужно было как-то приводить в себя. Плюс, оказывается, у Ряя было несколько довольно сильных ожогов, и ему нужна была настоящая, квалифицированная помощь. Я же, как выяснилось, отделалась лишь усталостью».